Глава 32. Тимур. Сегодня явно не мой день. Почему именно сейчас эта женщина решила появиться в моей жизни? Милана вела себя с достоинством, и хоть Инна и бросала в ее сторону пренебрежительные взгляды, кто является истинной королевой, даже она не сомневалась. От этого и бесилась, а мне оставалось гордиться женой. Ничего хорошего от Инны я не ждал и оказался прав. Что ты хотел обсудить? Вошёл в кабинет, занял своё кресло. Бывшая любовница пыталась сесть на подлокотник. Такая фамильярность, кроме раздражения, ничего не вызывала. «Сядь на свободный стул», — резко произнёс, подталкивая в спину. Она намёков не понимает, и если ей показать слабину, залезет и на колени. «Я тебя слушаю», — демонстративно посмотрев на часы, добавил. «В твоём распоряжении десять минут». «Я всё знаю». Закинув ногу на ногу, она откинулась на спинку кресла, приняла расслабленную позу. Если она надеялась меня этим удивить или заинтересовать, то через минуту молчание поняла, что не получилось. «Ванеев шантажом заставил тебя жениться на его дочери», ухмыльнулась, словно довольная кошка, объявшаяся сметаной. Я продолжал молчать, стараясь сохранять невозмутимость. Да и внутри я был спокоен. Эта информация так ничтожна, что даже смешно. Заяви она об этом две недели назад, тогда реакция, возможно, была бы другая. «Это неправда. Ты это хотела мне сообщить?» Инна растерялась, не зная, чего она ожидала, но явно не такой реакции. «Мне об этом стало известно из достоверного источника», продолжала она гнуть свое. «Твой нынешний любовник когда-то работал на Илью и был моим подчиненным. Так сложилось, что именно по моей просьбе его уволили. На твоем месте...» Я бы не очень верил его росказням. Я тебе до сих пор верна. Ей осталось пустить слезу, но я бы и тогда не поверил. Слухами земля полнится, а своим источникам я доверяю. Эта информация гроша Ломаного не стоила, но люди не знали, что она уже не является моей любовницей, и просто решили предупредить. Если это все, что ты хотела мне сообщить, не буду тебя задерживать. Выход, думаю, ты найдешь. Ты его боишься? Боишься, я угадала? — нервно улыбнулась она. Я сразу понял, о ком речь. Я никого не боюсь. а своего тестя и подавно. Ты уверена, что сейчас обо мне говоришь? Как я могла забыть? Тимур Васнецов никого и ничего не боится в этом мире, пафосно, наигранно произнесла она. Боялся. Тимур Васнецов боялся, что с его родными может что-нибудь случиться. Боюсь потерять Милану, признался я себе. Но этой стерве знать об этом не стоит. «Мы можем быть вместе, несмотря на их шантаж». «Что?» Ей удалось меня удивить. «У меня есть замечательный план. Даже слушать не хочу, но она не уйдет, пока его не изложат». «Когда мы расстались, у меня произошла задержка. Но, как оказалось, тревога напрасная». Поспешила она внести ясность, пока я не вспылил. «Ты знаешь, я очень огорчилась этому факту. А я нет. Но перебивать не стал. Давай родим ребенка. его не смогут запретить тебе с ним видеться». Так мы сможем быть вместе. От гениальности этого плана меня всего перекосило. Детей мне родит любимая женщина. Детей? Ты хочешь нескольких? Ну, не сразу, но я согласна и на нескольких. Ты меня слышишь? Прекращай нести этот бред. Я никогда не думала, что тебя можно купить. Позарился на папенькино богатство? У меня, конечно, нет целого банка, но мы могли быть вместе. Не продолжай. Ты неделю моим сотрудникам работать мешала, чтобы этот деловой вопрос обсудить? Я предлагаю тебе отличное решение проблемы. Пусть она остается твоей женой. Не стоит отказываться от такого приданного. А мы будем растить нашего малыша. Ты же понимаешь, что так они не запретят нам видеться? Хватит, ты что несешь?» Стукнул по столу со всей силы. Ноутбук подлетел и громко шарахнулся о столешницу. Что-то более легкое посыпалось на пол. «Милана?» Заметил в дверях жену. Судя по ее побелевшему лицу и невнятным объяснениям, она слышала последние реплики. Никогда не находился в такой ситуации. Испугался, что она ей поверит. Не понял, как вручил жене ключи. Но ее улыбка успокоила, подарила надежду, что она все поняла правильно. Хотелось выставить ину силой. Но она могла отомстить, устроить скандал. Что посыплется на наши головы, представлять не хотелось. «Не стоит забывать, что у нее хранятся фото с нашей свадьбы. Инна не постесняется все вывалить в сеть и продать информацию не отличающимся порядочностью журналистам». Милана покинула кабинет. Я попытался успокоиться и максимально рационально поговорить с девушкой. Убедить ее в своих чувствах к жене оказалось делом непростым. Она слышала только себя. Дипломатичность и спокойствие моего тона не отражало бушующих эмоций внутри». Появление Мрыкалова прервало нашу странную беседу. «Инна, извини, мы сегодня улетаем с женой. У нас, если ты помнишь, медовый месяц». «Не хотелось бы опоздать на самолет», — равнодушно-холодно произнес я. «Мне еще с ребятами надо переговорить». «Неудобно заставлять их ждать». Поднявшись из-за стола, я жестом руки пригласил ее на выход. Инна выглядела как человек, у которого отобрали надежду. Она придумала историю, опираясь на слухи. поверила в нее а оказалось все не таким красочным и романтичным. Не исключено, что ее интересовали деньги Ильи, но тут я точно утверждать не берусь, хотя эта версия больше похожа на истину. Когда Кощей сообщил, что Милана сразу же уехала на такси, я насторожился. Почему не дождалась меня? Я же просил. Закончив быстро дела, поспешил домой. Милана здесь не оказалась. Она даже не заезжала в квартиру. Холод появился где-то в области груди, заставляя сердце тревожно биться. Еще и телефон в машине оставил. Быстро спустившись, начал набирать ее номер. Бесполезно, трубку она не брала. Дозвонился Артему, выяснить, где его подружка живет. Может, к ней сбежала. Как выяснилось, они вдвоем за городом. Милана не звонила подруге. Оставался дом Ильи. Номер я знал наизусть, но звонить туда не хотелось. Вдруг окажется, что Милана не там. Но больше я не знал, куда звонить. Телефон подняла одна из горничных и подтвердила, что Милана приехала домой около часа назад. Не поверила, сбежала. Я же просил подождать. Вдавливая педаль газа, я мчался к дому в Анеевых. Она моя жена. Ею и останется. Наберут на работу всяких придурков. Я не могу вас пропустить. Хорошо, что мои ребята в каждой смене дежурят. А то бы этот важный новый начальник службы безопасности мог попасть под горячую руку. Илья и Иван были в доме. Не изменяют многолетние традиции. Каждые выходные закрываются в кабинете, пьют коньяк, курят кубинские сигары. Мне это только на руку. Встречаться с ними желания не испытывал. Влетев на второй этаж, без стука ворвался в спальню жены. Увидев меня, она испуганно попятилась назад. Одежда, разбросанная по всей комнате, пара небольших чемоданов стоит у двери. «Даже не думай, ты никуда не поедешь!» — прокричал я. «Что?» Ее испуг быстро сменился злостью. «Ты меня прекрасно слышала. Милана, я тебя никуда не отпущу». «Что значит не поедешь? Что значит не отпущу? Тимур, даже не думай сейчас все отменить. Я уже вещи собрала. Только посмей отказаться от поездки». В ее глазах я впервые видел такой яркий огонь ярости. Это заводило. Захотелось подойти и поцеловать ее. Осознав, что это недоразумение, я начала хохотать. Милана смотрела на меня, как на сумасшедшего. Еще бы. Я ведь пока ехал сюда, был уверен, что она хочет сбежать в Англию. Мне досталась самая разумная девочка. Она, конечно, еще не раз заставит меня поволноваться. Я и посидею с ней раньше времени, и, скорее всего, слягу с инфарктом. Но никуда от себя не отпущу. Милана, я безумно хочу тебя поцеловать. Но если я это сделаю, мы точно опоздаем на самолет. Тимур, с тобой все в порядке? Я вновь засмеялся. Таким комичным показалось мне выражение ее лица. Бровки домиком, челюсть крепко сжата, а уголки губ пытаются растянуться в улыбке. «Эти чемоданы брать?» «Угу». «Пойдем скорее, мне тоже надо собрать вещи». Откинув в сторону платье, что она держала в руках, Милана первой покинула спальню. На лестницах она пару раз оборачивалась и непонимающе косилась на меня. Поставив чемоданы, я притянул ее к себе и поцеловал. «Может, когда-нибудь я ей расскажу, как испугался ее потерять». ИЛЬЯ И ИВАН Мужчины стояли на балконе и наблюдали, как взрослый сильный мужчина и их хрупкая и красивая дочь вместе покидают особняк. На лицах их застыла грусть, а выпитый коньяк только усугублял это чувство. А ты говорил, что он холодный сухарь, что с ним наша девочка превратится в снежную королеву. Они только десять дней женаты, а он ведет себя, как влюбленная истеричка, ухмыляясь, Родной отец довольно посматривал на крёстного. «Подумаешь». Получив тычок в бок, Иван продолжил. «Хорошо. Ты оказался прав. Твой зять влюбился в Милану. Доволен?» «Нет. Я ещё внука не дождался, но за дочь могу быть спокоен. Твои методы я всё равно не одобряю». Вытащив руку из кармана, Иван погрозил Илье пальцем. «Пойдём ещё выпьем?»